Глава 9. Древние артефакты. Держите за лодку, скомандовал Байрон, пытаясь удержать её на плаву. К счастью, нас ещё не унесло далеко, и мы схватились за борт, но его так трясло, что пользы было мало. Я понимала, что лодка быстро накренится под нашим весом. Попробуем подтолкнуть её к берегу, предложила я. По крайней мере, это лучше, чем ничего. Слишком сильно не налегай, предупредил Нет. Из неё быстро выходит воздух. Мы поплыли к берегу реки, толкая перед собой лодку. Байрон отчаянно грёб, стараясь нам помочь. Я выглянула из за борта, и сердце у меня сжалось. До берега оставалось ещё футов 20, около 6 м. До этого я не замечала, какая река широкая. Нам пришлось напрячь все свои силы. Мы толкали лодку, а Байрон орудовал веслом с таким усердием, что у него покраснели руки. В рот постоянно попадала вода, бьющая прямо в лицо. "Быстрее!" завопила я. Мы удвоили усилия и целюстремлённо повели лодку к берегу. Я колотила ногами изо всех сил, пока не ударилась пяткой о камень под водой. Стопню пронзила адская боль. Секунда я не могла двигаться, и застыла, ошарашенная и растерянная. Болезненное ощущение расползалось по всей ноге. Если камни, которые ждали нас в белых водах, были хоть в половину такие же острые, можно было не сомневаться, что они за несколько секунд разрежут нас на полоски. Вдруг я почувствовала какое-то странное притяжение. Река тянула меня к порогам. Я заставила себя прийти в чувство, И кровь закипела у меня в венах. Мы должны были добраться до берега, несмотря ни на что. Ещё 10 футов, объявил Байрон. Не сдавайтесь, продолжайте толкать. Течение становилось всё сильнее, и я снова задела камень, теперь уже коленом. Меня передёрнуло от боли. Ай! вскрикнул Нет. Он поднял голову, и я заметила красное пятно у него на лбу и набухавшую шишку. Пороги дальше по реке грозно бурлили, и бьющие по камням волны походили на белые языки пламени, взмывающие в воздух. А ещё, к своему ужасу, я увидела разинутую пасть водоворота, окружённого острыми камнями словно клыками. Казалось, он хотел сожрать нас заживо. Я прикинула расстояние между нами и порогами около 10 футов. Они могли решить нашу судьбу. Невероятными усилиями я заставила себя плыть еще быстрее и даже оттолкнулась от камня под водой, чтобы ускориться. Мы вели лодку к берегу, тяжело дыша. Вскоре я нащупала ступнями дно, и по телу разлилась волна облегчения. Осталось немного. В такой мелкой воде Байрон не мог глясти, поэтому спустился к нам и тоже принялся толкать лодку. Наконец мы выползли на берег, мокрые, уставшие, но зато живые. Мы с трудом поднялись на ноги и посмотрели друг на друга. Да, жалкая была картина. Мы выглядели так, будто только что пробежали марафон. Давайте лодку тоже вытянем, сказал Байрон. Мы помогли ему вытащить лодку на берег. К счастью, здесь обрыв был не таким крутым, и от мелководья тянулся небольшой каменистый пляжик, плавно поднимающийся вверх. После того, как все, включая лодку, оказались в безопасности, мы сняли спасательные жилеты и плюхнулись на гальку, совершенно обессиленные. Я взглянула на Неда, и с пореза на лбу струилась кровь. "Надо достать аптечку", сказала я. "Нед порезался о камень". Байрон отстегнул ремни, которые удерживали ящик с припасами, достал из него аптечку и протянул мне. К счастью, там ничего не промокло. Я взяла марлю перевязь и бинт и стала очищать ранку. Нэт поморщился. Хорошо порез не слишком глубокий, с улыбкой сказала я, надеясь его взбодрить. И разгладив бинт у него на лбу, добавила: Вот так это быстро остановит кровь. Из ран на голове всегда вытекает много крови, заметил Нэт. Выглядят они обычно устрашающе, но не обязательно опасны. Только у тебя ещё и шишка. — напомнила я. — Головной боли нет? Нед улыбнулся. — Нет, не переживай, это не сотрясение. Кстати, отлично наложила бинт, у тебя хорошо получается. — Спасибо. — Правда, надеюсь, мне больше не придется демонстрировать свое мастерство в этой поездке. Я убрала мокрые волосы, высокий пучок и достала из лодки ни капли не пострадавшие шляпу, ботинки и очки и нацепила их на себя. Он так ещё немного полежал на берегу, набирая сил, а мы с Байроном тем временем осмотрели лодку, которая окончательно сдолась. Джордж сидел на пляже и хрустела орешками из пакетика. "Ну и ну", сказал Байрон, разглядывая дыру в боку лодки. "А башту этому успели её порезать. Точно не о камни. Дыра же не снизу, а до высоких камней мы не успели доплыть". Да, подозрительно, согласилась я. А ты не мог случайное её порезать и не заметить? Байрон закусил губу. Иногда её перерезают рос ножом, если узел слишком тугой. Но это бывает редко, и я не припомню, чтобы в последнее время так делал. И я уж точно заметил бы, если бы порезал лодку. Я обошла лодку и заметила на боку рядом с дорой тонкую полоску жёлтого скотча. Всего дюйм от 3 длиной. Байрон, смотри, что это? Он нахмурился. Понятия не имею, по крайней мере, это точно не я наклеил. Впервые вижу. Она практически сливается с жёлтой резиной, заметила я. Если не присматриваться, не увидишь. Байрон склонил голову набок. Ничего себе. А ты очень наблюдательная, Нэнси. Вече я сам не детектив? Я рассмеялась. Неужели это так очевидно? Но для меня было бы выгоднее работать под прикрытием, иначе жители Моаба отказались бы делиться со мной своими тайнами. Эй, -э, нет. Просто люблю такие загадки. Интересно же, почему лодка порвалась, пробормотала я. Уже есть теории? Пока нет. Можно отклеить скотч. Байрон кивнул. Под кочком обнаружился небольшой разрез, маленький и ровный. Вот это точно не случайность, объявила я. Смотри, какой аккуратный. Зелёные глаза Байрона округлились. Не понимаю, сказал он. Кому понадобилось портить нашу лодку? Я присмотрелась и заметила небольшую выпуклость. А это ещё что такое? прошептала я. Нащупав нечто плоское и металлическ. Это оказался пирочинный ножик, совсем крошечный. Я вытащила его наружу, и хромированное лезвие блеснуло на солнце. Кончик был острым как бритва. Жуть какая, скрикнул Байрон. Но что там, откуда? Не знаю, но его явно спрятали тут нарочно, ответила я и задумалась, прикидывая Что же именно могло произойти, но сколько бы я ни ломала голову о объяснении, находилось только одно: кто-то намеренно испортил нашу лодку. Nate и Джордж пришли на наши встревоженные голоса, и мы рассказали им про ножек. "Боюсь, нас хотели утопить", мрачно произнесла я. "Сделали небольшой надрез, чтобы спрятать нож внутри лодки, и быстро заклеили его скотчем". Джордж кивнул. В надувной лодке нож никто не заметил бы. Его со всех сторон окотывал воздух. Скорее всего, преступник надеялся на то, что лодку будет трясти на порогах, и нож проткнет ее изнутри, — объяснила я. Там, где река спокойная, этого произойти не могло. «Да, но никто не знал, что мы собираемся в Кларадо», — сказал Нед. «Кажется, мы рассказали об этом только служащему за стойкой регистрации в Розе Брерии». «И я никому ничего не говорила», — добавила Джордж. «Надо подумать. Мы с Недом еще с утра решили поехать на реку и спросили у служащего, где арендовать лодку. Он посоветовал нам речные услуги. Мы туда позвонили и трубку взял ты, Байрон». Она внимательно посмотрела на миловидное почти детское лицо Байрона. «Я тогда был один в приемной», — сказал Байрон. «Остальные уже уехали на реку с другими клиентами. которые заказали экскурсию заранее, вас я смог принять только потому, что один заказ внезапно отменили, и честное слово, никому об этом не рассказывал, только сделал пометку в нашем журнале на случай, если мы не вернёмся. У нас так заведено. Мы в тебе не сомневаемся, Байрон. И даже если ты обмолвился кому-то об этой поездке, ничего плохого в этом нет, заверила его я. Главный понять, кто и зачем устроил эту диверсию. Это точно, ответил Байрон. Есть идеи? Я повернулась к Неду и Джордж. Вы сегодня не сталкивались с Маргорет или Ником? Нет. А Бэс была с тобой в Красной лошади? Серьёзно? Про наши планы знал только служащий Розы Прери. Нед взглянул на меня, прядь волос упала на его перебинтованный лоб. Карие глаза были ясными и бодрыми. Я вздохнула с облегчением. Кажется, и правда обошлось без сотрясения. "Ты не говорила, Бэс, куда мы собираемся?" спросил Нэт. Может, она кому-то сказала? Могла бы Нику, потому что они сегодня вместе работают в скалолазе. Но я ей ничего не говорила. Мы же сразу от Розы Прерии пошли в речные услуги, а до этого я и не знала, что поеду кататься на лодке. "Слушай, Нэт, Ты же звонил сегодня утром в «Красную лошадь». Не говорил Эрлу Хаскинсу, зачем меня ищешь?» Он покачал головы. «Нет, только попросил тебя к телефону, а он ответил, что ты уехала в Моаб. Я его поблагодарил, и мы попрощались. Какой смысл ему объяснять, зачем я тебя ищу?» Я задумалась, вспоминая все сегодняшние разговоры. В Моабе я виделась с мистером Волчонком, Но тогда я не подозревала, что Джордж с Нэдом пригласят меня сплавляться по реке. Вдруг в голове всплыла беседа с мистером Звещаткой. «Минутку. Я же позвонила Сашиным родителям поделиться новостями по делу и упомянула, что мы попробуем поискать их дочь в Каньонландс по карте Мисси. Мистер Звещатка пожелал нам удачи». И сказал, что сам идёт в антикварную лавку, расспросить мистера Волчонка о Саше. Он знал, что они друзья. "Думаешь, мистер Двещадка рассказал ему о наших планах?" догадался Нет. "Возможно. Надо будет его спросить. Но тут сложно понять, кто именно мог желать нам зла. Например, если Маргарет вернулась в лавку, она могла узнать о нашей поездке от мистера Волчонка. Я уже запутался. пожаловался Байрон. Так или иначе кто-то знал о том, что вы собираетесь на реку, и хотел подстроить несчастный случай. Кто бы это ни был. Ситуация не из лучших. Да, тут не поспоришь. Мы решили продолжить наше путешествие пешком, и я положила к своим припасам пирочинный ножик. Конечно, это была важная улика, но он мог пригодиться. Всё-таки нас ждала суровая дикая пустыня. Все готовы? спросил Байрон, закедывая на плечо рюкзак и поправляя солнечные очки. Пойдём вниз по течению. К счастью, до да нужной нам тропы отсюда недалеко. Мы последовали за ним вдоль пляжа мимо величественных белых вод реки. Нам очень повезло, что мы вовремя выбрались на берег. Иначе уже кормили бы рып на дне. Со стороны пороги выглядели далеко не такими пугающими. как когда мы болтыхались в воде. Волны неустанно оглаживали острые камни, бурля густой пеной. Скоро мы добрались до тропы, уходившей вглубь парка. Я достала карту, чтобы с ней свериться. Мисси нарисовала изгиб реки и арку из красного камня в начале тропы. Я подняла взгляд и в самом деле ее увидела. Что ж, пока еще карта Мисси не врала, мы прошли под аркой, оказавшийся порталом в прекрасный каньон, полный любопытнейших каменных образований. Эта часть парка напоминает Гранд-Каньон, заметил Байрон. Только здесь мне больше нравится. Нет громадных толп туристов, поэтому ощущение совсем другие. Словно и впрям забрёл в какой-то отдалённый уголок страны. Очень здорово. Он показал нам диких обитателей пустынь кролика, прыгающего между кустов, коричневую птечку на ветви сосны и гремучую змею. К счастью, со змеёй нас разделяло больше 10 футов, и мы тихонько отошли ещё дальше, как только её услышали. "Вол тот, смотрите", сказал Байрон минут через 10. "Угадаете, чьи это следы?" Мы проследили за его пальцем, отпечатки в мягком красном песке напоминали собачьи. "Койот", объяснил Байрон. и у меня по спине пробежал холодок. «Может, на Сашу все-таки напал дикий зверь?» «Ужасно пить хочется», — заметила Джордж, доставая бутылку с водой. «У меня тоже быстро пересохло в горле. Мы то и дело потягивали воду и хрустели солеными орешками. Чтобы отвлечься от невыносимой жары, я принялась изучать стены каньона». «Почему они разноцветные?» — спросила я. Они образовались в разные геологические эры, много миллионов лет назад, объяснил Байрон. О, смотрите! Петроглиф. Я посмотрела на изображение бизона и человеческих фигур на каменной стене. Давайте сверимся с картой, предложил Байрон, и я протянула ему листок. Он внимательно его изучил и сделал жест рукой. Вот где ваш крест. Я заглянула ему за плечо, и правда, Мися нарисовала крестик прямо рядом с этими петроглифами. Мы смотрелись в поисках подсказок, проверили под кустами, под камнями, повсюду. Но как бы мы ни старались, никаких улик не заметили. И однако же я понимала, что не всё находится на поверхности. Здесь Мися в последний раз ведела Сашу. Но потом Саша куда-то отошла, заслушав шум, напомнила я, изучая стену каньона. Сбоку В высокой сухой траве пробегало едва различимое тропинка. Может, Саша поднялась по ней? Надо было проверить. Сейчас вернусь, бросила я и поспешила к тропинке. Что? Ты куда, Нэнси? встревожился Нет. Хочу пройти по этой тропинке. Другого пути тут нет, и Саша, наверное, пошла именно туда. Не переживайте, далеко уходить не буду. Мои друзья хорошо меня знали. И понимали, что смысла спорить нет. Подъём оказался не слишком крутым, и после нескольких поворотов тропинка исчезла в низких кустарниках и камнях. Правда, в скале передо мной виднелась любопытная впадина. Может, пещера? Я подошла осмотреть её повнимательнее. В самом деле, там меня ждала мелкая пещера футов в 5 глубиной. В ней стоял большой камень, который немного выбивался из общей картины. Похоже, сюда его поставил человек. Я подошла ближе, за этим камнем наверняка что-то спрятали. Я готова была в этом поклясться. Я толкнула валун, и он легко откатился в сторону, обнаружив высеченный в каменной стене шкаф, заполненный осколками глиняной посуды. Мне в глаза бросился листок бумаги, лежавший на земле под куском глины. Я подобрала его и увидела, что на листке большими жирными буквами напечатаны имя и адрес Энди Волчонка.